Глава 85. «Чжан, они здесь! Немедленно уносите Петрову!» Чжан уставился на устройство связи, не понимая, что говорит Плут. Мосс реагировал гораздо быстрее, вскинул винтовку, готовой к обороне. «Плут, что случилось?» — спросил Чжан. Ответа не последовало. Чжан осмотрелся, вглядываясь в каждое здание, в окна и дверные проемы, туда, где кто-то мог спрятаться. «Это бессмысленно», — сказал он. «До наступления сумерек еще не меньше часа, так ведь?» «Я же говорил, что они защищают территорию», — ответил Мо. Он поднял винтовку, прицеливаясь. «Я уже видел, как они нападают при дневном свете. И вы тоже, верно?» «Вы сказали, один вас укусил в первый же день». «Да». Во рту Джана резко пересохло. Он снова и снова постукивал по ладони, пытаясь вызвать плута, но безуспешно. «Док», — окликнул его Мо. «У вас на поясе пистолет. Пора его достать». Чжан кивнул, коснулся кубыры на бедре, вытащил пистолет, который напечатал для него плут, и попытался вспомнить правильный способ его держать. Грубый шов на предохранителе спускового крючка снова впился ему в палец, но он не обратил на это внимания. «На свету они не ходят, но здесь куча теней», — заметил Мо. И это было правдой. Каждое здание, каждый предмет отбрасывали длинную тень. «Оставайтесь на свету!» «Понял». «Хорошо. Что теперь?» Чжан посмотрел на выжившего, не понимая, о чем его спрашивают. «Что нам теперь делать? Вы за главного?» Чжан задумался на секунду. «Нам нужно доставить остальных к коптеру, чтобы улететь. плут в одном из ремонтных сараев. Это здесь». «Может, есть идея получше?» спросил Мо. Чжан покачал головой. «Скажите им, чтоб шли к коптеру. Будет быстрее, если мы все встретимся там». Жан кивнул. Он отправил Плуту короткое сообщение о точке сбора и не стал проверять, есть ли от него подтверждение. «Паркер!» — Жан провел пальцем по ладони, пытаясь вызвать голограмму. Ответа не последовало. Даже флажка не беспокоить не было. Он переключился на общую частоту, доступную любому, кто находился в пределах досягаемости. «Паркер, Плут! Если вы меня слышите, нам нужно уходить немедленно! Добирайтесь до коптера как можно быстрее!» «Возможно, они уже мертвы», — предположил Мо. «Думайте, док, думайте, что нам нужно сделать, не тратьте на них время. Попробуйте спасти тех, кто еще жив». «Это как триаж». «Триаж — процедура сортировки пострадавших или больных в чрезвычайных ситуациях, когда необходимо оперативно определить приоритеты оказания медицинской помощи большому количеству пострадавших». «Ага, что бы это ни значило». Жан вызвал Петрову, но она тоже не ответила. Он оставил ее в сознании. Возможно, она просто не могла ответить. «Петрова, если ты слышишь, я иду за тобой. Мы улетаем немедленно». Он постучал по ладони, завершая вызов, и взялся обеими руками за пистолет. Тени вокруг них казались зловещими, словно что-то скрывали, словно дышали. Жан уловил какое-то движение. Оружие взметнулось вверх, и он приготовился нажать на спусковой крючок — но увидел что там куда он хотел выстрелить никого нет вы заметили спросил он я что то видел ш отозвался мо мгновение они стояли в тишине мо перехватил винтовку я стреляю через секунду вы за петровой <.ufen> сказал он встретимся у коптера Чжан кивнул он собирался повернуться в сторону жилого блока но не смог отвести взгляд мо зачем то следил Ствол его винтовки описывал короткие резкие дуги. У Джана не получилось ничего разглядеть. «Бегом!» — велел Мо. И Джан побежал. Сзади винтовка плюнула раз, два, и фиолетовые вспышки осветили улицу. «Твою мать!» — крикнул Мо. Джан не оглянулся.